Ключевая фраза. Момент времени. Кто знает, с чем это связано, но одна из тайм времени это момент времени. Часть этого, когда я, в общем, я имею такой опыт. Я ему же делился на предыдущих семинарах, когда девочка скаут постучалась за дверью моего дома. Я подошёл, открыл дверь, и она вручила мне большую коробку печенья, которое они продают для благотворительных сборов. И она говорит: "Лучшая в мире организация для девочек. У нас есть несколько вкусов". В самый время купить печенье всего за 2 доллара. И искренне улыбаясь, она очень вежливо попросила меня купить его. Никаких проблем. Я хотел его купить. Только вот большая проблема. У меня не было 2 долларов в кармане, и мне очень не хотелось говорить ей об этом. Так что я поступил, как я считал, наилучшим образом. Я соврал ей. Я сказал: "Послушай, я уже купил много вашего печенья. У нас в доме его ещё полно. Мы его никак не съедим". Она ответила, «Это замечательно. Спасибо вам большое». И ушла. Когда она ушла, я сказал себе, «Я больше не хочу так жить». Понимаете, это как низко надо опуститься, чтобы так наврать ребенку, просящему о ничтожной помощи. Так низко пасть. В тот день я сказал себе, «Такого со мной больше не будет». Один из вот эпизодов моего опыта это называется событие изменяющее жизнь. И ещё я сказал: я буду искать до тех пор, пока не найду лучших возможностей для того, чтобы мои карманы больше не были пусты, и мой счёт в банке не был нулевым. и чтобы мои обещания семье тоже не были пустыми. И, и все это произошло там, почти сразу после того, как я познакомился с Рольфом Шоуфом, который научил меня, как стать богатым, который научил меня, как изменить свою жизнь. Так что кто знает, где здесь связь, верно? Кто-то сказал, когда ученик будет готов, учитель появится. Я не знаю все таинства этого, но как бы то ни было, похоже на то, что некоторые из таких вещей бывают раз в жизни – И и это был был мистер Шоу, который в в в в в течение лет, лет, до до того, как он Он он умер возрасте 49 научил меня меня, необычным, но простым простым вещам. доучился только класса школе, так Так никогда никогда никогда не не не закончил школу, учился колледже, университете. что изложил свои идеи свой опыт очень языком. Я думаю, для из деревни प्रस् Эта простота была чрезвычайно важна. Потому что если бы эти идеи были сложными, я бы их просто не понял. Если mystic, бы они I были I загадочными, я back. полагаю, я бы вернулся на свой прежний жизненный путь. Но они были изложены простыми ABC, путями, как АБВ, простыми, знакомыми и вещами, и о которых я просто не задумывался раньше. Он начал напоминать мне о них, и эти идеи изменили мою жизнь. Мистер Шоу был единственным, когда я сказал: Вы знаете это всё, что они мне платят?" А он отвесил: "Вы работаете там уже 6 лет, мистер Рон. И как же вы до сих пор не продвинулись по службе?" А я ответил: "Но это всё, что компания платит мне". Он говорит: "Это не так". Я в ответ: "Нет, вот мой чек. Это всё, что компания платит". Он сказал: "Нет, это всё, что компания платит вам". И я подумал, это новая точка зрения на это, так? А он продолжил, «Разве компания не платит в 2, 3, 4 раза больше другим людям?» Я сказал, «Ну да». Он говорит, «Что ж, тогда это не все, что компания платит. Это все, что она платит вам. Но если вы станете более квалифицированным, разве ваш доход не вырастет в 2, 3, 4 раза?» Я ответил, «Полагаю, что да». Так что он сказал, «Нам не нужно совершенствовать компанию, нам надо совершенствовать вас». Понимаете, это было началом того, что он называл персональным развитием при помощи общения. Я сказал ему: "Многие вещи слишком дорого стоят". А он ответил: "Нет, это вы не можете их себе позволить". Я тогда подумал: "Это же новая концепция. Я не думал раньше об этом". Вы знаете, некоторые ценные вещи находятся, так сказать, высоко на полках, и вы не можете до них дотянуться. До тех пор, пока вы не стали выше, квалифицированнее. Если вы хотите достать вещи с более высокой полки, вам придется, образно говоря, встать на книги, которые вы читаете. Каждая книга, которую вы читаете, делает вас выше. Так что вы можете уже достать вещи с более высокой полки. Я усвоил все эти понятия. Это было невероятно. И вот одно из самых важных. Успех – успех. Это то, что вы привлекаете путём своего развития. Послушайте, эта фраза изменила мою жизнь. Успех это то, что вы привлекаете путём своего развития. Успех это не то, за чем вы гоняетесь, так как это словно гоняться за бабочкой, которую вы не можете поймать. Успех это то, что вы привлекаете, становясь притягательным человеком. Все те были новые для меня понятия. А я в то время работал так тяжело, просто пытаясь выживать.